в голосе неподдельный ужас. — Ульяна, ты же поцарапаешь руки! — Господи, да ничего не случится с моими руками! Я же не орфистка в самом деле! Ей вдруг захотелось оттолкнуть Янку, пытавшуюся отобрать у нее сухую ветку, которую Ульяна ломала на части, собираясь сложить костер, как подозревала последний в этом году. Что-то в этот момент уже сухо чиркнуло и вспыхнуло неприязнью, чего нянька, конечно, не заметила. Ведь Ульяна не позволила этому новому вырваться наружу. С чего вдруг? Удивилась она сама себе. Эта девочка всего лишь пытается заботиться и обо мне тоже. Не понимает, что докучливо. Но нельзя же ненавидеть за глупость. Главное, Пустьку она действительно любит. Ни за что не обидит. И другим не даст. Она взглянула на дочку, полулежа спавшую в прогулочной коляске. Ротик приоткрылся. Губки слегка съехали на бок. Смешная, милая, счастье мое, никакого больше не надо. С каждым днем Ульяне казались все более надуманными страдания по ее отцу, имени которого так никто и не узнал. Все более правдоподобной казалась мысль, что смысл ее любви к нему заведомо был в перерождении в эту, единственную реальную любовь ее жизни. «Я сама. Я лучше сама». Ты не должна таким заниматься». Отвлекая, продолжала бормотать Янка, неумело прилаживая ветку к колену. Ульяна усмехнулась. «Москвичка, ты хоть когда-нибудь разводила костер?» «Нет, но... Думаешь, это так просто?» Она легко разломила другую ветку, потом еще одну и еще, и аккуратно сложила маленький шалашек, сквозь стенки которого застенчиво белели скомканные газеты. Ее память хранила множество таких костерков, что высвечивали оставшиеся юными лица, которые огонь превращал в злобные гримасы, и все были обращены к ней. Эти костры отдалились на расстоянии двух десятилетий, не меньше, еле пробивались сквозь время. Пальцы уверенно чиркнули спичкой, хотя Ульяна никогда не курила и не пользовалась газовой плитой. Крошечное пламя заметалось, отыскивая выход наружу, на воздух, Одновременно уцепилась за несколько тоненьких веточек крючков, надтреснуто покряхтовая полезла наверх. Улыбнувшись, Ульяна поворошила костер палкой и оглянулась на Пуську. Жалко не видит и жалко будить. Невыспавшаяся девочка превращалась в скандалистку и без колебаний могла дать затрещину тому, кто первым подвернется. Ульяна посмеивалась. и снов вытягивались в эту реальность отголоски прошлой жизни. «Наверное, ее пузька была когда-то рыжей пираткой или отчаянным мальчишкой из Ира. В этой я постараюсь дать ей столько любви, чтобы не нужно было драться за счастье. Она просто будет в нем жить». Она перевела взгляд на Яну. «Вот еще одно несчастное существо. Никогда костры не разводила». «Чем же было твое детство?» — спросила она, продолжая мысль, которую Янка не слышала. Но та, видно, думала о том же и откликнулась с печалью, которой Ульяна в ней и не подозревала. Я целыми днями делала уроки и зарабатывала пятерки. Зачем, спрашивается? Мне ни одна из них не пригодилась. Но маме очень уж хотелось видеть меня отличницей. Не могла же еще и я обидеть ее. Она и так была жизнью обиженная. Хотя сама ведь ушла от отца. Знаешь, моя мама уверена, что в мужчинах нуждаются только недостойные женщины. То, что при этом у матери в голове не укладывается, как можно, подобно Ульяне, пренебречь условностями, Янка умолчала. Стоя на коленях у костра, Ульяна негромко проговорила, не отводя взгляда от пламени. «Если бы это не была твоя мама, я сказала бы, что это глупость». Яна попыталась заглянуть ей в лицо, но оно было словно притянуто огнем, не оторвать. «Но ты ведь тоже обходишься без мужчины». Тяжело опустив и с трудом подняв веки, не просто моргнула, а совершила усилия, чтобы увидеть Янку. Она посмотрела на нее со спокойным удивлением. Невезение нельзя считать жизненной позицией. «Ты невезучая?» — ахнула Янка. «Да стоит тебе пальцем поманить! Зачем нужны те, кого можно поманить пальцем? А он... он не из тех. Ты не расскажешь мне о нем?» Ульяна почувствовала. Мольба в голосе несыгранная, хотя тоже ведь артистка. Чему-то же Янка должна была научиться в своей щепке. Но сейчас не играет. Зачем-то ей очень надо узнать о Егоре. Зачем? Она не хотела произносить этого. Вопрос сам наполнился звуком, как тростник на ветру. Едва заметные Янкины бровки ожили, напряглись вопросом, решительно сдвинулись. Часто заморгав, а вот здесь переигрывает отметила Ульяна. Она проговорила на одном выдохе. «Я хочу все знать о тебе, все понять». «Зачем?» — повторила Ульяна с еще большим удивлением. «Ты ведь...» «Ну?» Яна выпалила, будто решилась раскрыть страшную тайну и боялась передумать. «Ты самый интересный человек из всех, что мне встречались в жизни». «Да чем же это я так интересна?» — вырвалась прежде, чем Ульяна почувствовала, что польщина, другие только на сцене хороши перед камерой, а в реальной жизни зависливые скоты. Ох, как ты! А ты совсем другая! Ты никогда ни о ком слова плохого не сказала, и то, как ты молчишь о нем. Ты ведь понимаешь, другая бы уже растрепала всему свету, чтобы на скандале славу себе сделать, а ты... Стоп! Вскочив так резко, что в коленях хрустнуло, Ульяна непроизвольно выбросила вперед руку, будто пытаясь закрыть Янки рот. «Господи, что ты несешь? Неужели ты действительно думаешь, что я такая уж непогрешимая? Просто статуя свободы, а не человек. Это даже оскорбительно как-то». «Что ты?» — ужаснулась Яна. «Не оскорбительно, нет. То есть я не хотела тебя оскорбить?» «Худышечка». Ручки сжала на груди, без слез не взглянешь. Ульяна снова села на траву, чтобы не смотреть сверху, не давить и так уже придавленное жизнью существо, которому всего лишь хочется поверить в то, что кто-то сумел не сломаться. Зачем лишать ее этой веры? И не так уж важно, на кого она направлена. «Давай-ка лучше сосиски жарить». Ульяна достала из сумки длинную связку, ловко отделила ножом несколько. Содрала целлофановую обертку и нанизала по одной на длинные веточки. «Держи! Ты этого никогда не делала!» «Ну да, раз костры не разводила!» Вытянув руку, она окунула сосиску в марево пламени и, потянув носом, тихонько рассмеялась. «Сто лет такого не ела! А пусть-ка вообще никогда! Проснется, дам ей кусочек! Немножко не вредно!» «Извини, что я лезу не в свое дело!» Пока Яна произнесла Яна, послушно поворачивая палочку. «Ничего. Может, когда-нибудь я и расскажу тебе. А пока только пуски. «В каком смысле?» Яна улыбнулась, ожидая шутки. Но ответной улыбки не дождалась. Нахмурившись, Ульяна пробормотала, обращаясь к себе. «Поменьше болтать надо». «Интересно, каким образом она рассказывает о нем Полинке?» Попыталась догадаться Яна. Записывает на магнитофон? Записи делает? Трудно все-таки в себе держать. Даже ей трудно. «Ага, зашевелилась!» Вскочив, Ульяна подбежала к дочке, опередив няньку. «Проснулась, кулемушка моя! Солнышко маленькое! Смотри, что тут у нас!» Молчаливая сосна Полина уставилась на огонь и минут пять смотрела на него, не отрываясь и не проявляя никаких эмоций только послушно открывала рот, когда мать подносила к ее губам прожаренную и остуженную сосиску. «Смотри, ест!» — восхищалась Ульяна. «Она такая умница, правда? Можешь не подтверждать и не опровергать. Для меня это аксиома, не требующая доказательств. Но я согласна, согласна! Она вообще чудо!» Прижав дочку, сидевшую на ее коленях, Ульяна проговорила, слегка раскачиваясь. Только свой ребенок кажется настоящим чудом. Ты говоришь так только, чтобы не обидеть меня. Да нет же! Но я все равно тебе благодарна. Это всегда приятно слышать. Тем более от своего единственного друга. Янка замерла. Не ослышалась? Ты считаешь меня... А разве нет? Я думала, ты... Подбрось еще хвороста, усмехнулась Ульяна. «Любой огонь нужно поддерживать, если, конечно, хочешь, чтобы он разгорался». Неловким движением девочки, отталкивающей мячик, Яна швырнула в костер сухие ветки и присела рядом спиной к огню, чтобы видеть лицо Ульяны. «Ты не хотела?» «Чего?» «Господи, ты опять о нем?» «Янка, я тебя выпарю, честное слово!» «Я ведь уже говорила, что это запретная тема!» «Но я же не спрашиваю имя!» «А так, отвлеченно, почему нельзя?» «Не хочу!» Портрет может проступить из слов. Выходит, я знаю его в лицо. Уцепилась Яна. Я не могу им рисковать, понимаешь? Но почему? Так любишь? Несколько раз легонько подкинув дочку на коленях, Ульяна прижалась к пухлой, потеплевшей от близости огня щечки. Вот кого я люблю. Она — единственный человечек, о ком я могу сказать это, не покривив душой. А о нем только в прошедшем времени. «Ты не простила того, что он...» Ульяна резко оборвала. «Его прощать? О чем ты говоришь? Он мне такое счастье подарил! Большего я и не знала!» «А в профессии...» Янка придвинулась ближе. «Ты ведь звезда! Неужели это не дает ощущения счастья?» Вместо ответа Ульяна одной рукой, не выпуская девочку, вытащила из пакета нарезанный на четвертинки белый хлеб. «Сейчас еще тостов на напечем!» «Система та же. Нанизываешь на ветку и держишь над огнем. Вот так». Она одобрительно улыбнулась и вернулась к разговору. «Хочешь понять, много ли ты теряешь, уйдя из профессии?» «Нет, немного». «Хотя поначалу некоторую эйфорию испытываешь из-за того, что узнают, улыбаются. Но мой случай не тот, которому можно позавидовать, ты же понимаешь». «Не понимаю». «Да что ж тут непонятного?» То, чем занимаюсь я, это ведь не искусство. Каждая серия вроде шоколадки. Пользы немного, но помогает расслабиться в кресле, от суеты отрешиться, заполнить пустующее воображение образами чужой жизни, свою подсластить или адреналинчику вкусить. Но с искусством это не имеет ничего общего, понимаешь? Над собой вчерашним не приподнимает, не оживляет душу. Нельзя же всерьез сопереживать этим картонным персонажем. Этим фарфоровым статуэтком, как Михалков назвал Фандорина, Она спохватилась. Но мы же не об этом сейчас. Тебе, Янка, не со мной нужно посоветоваться. Разве я за все эти годы сыграла хоть что-нибудь серьезное? За что перед собой не стыдно? Яна ахнула. Тебе стыдно? Это режиссерам должно быть стыдно, что они тебе такую дешевку предлагают. Но ты же работаешь с полной отдачей. Откуда ты знаешь? Мне самой свой предел неизвестен, раз ничего стоящего и не пыталась в кино сделать. Ты-то как можешь о нем говорить? У тебя, кстати, хлеб обуглился. Взмахнув веткой, Яна отползла от костра и подула на почерневший сухарик. От едкого дымка, заползающего прямо в глаза, навернулись слезы. Хотя от чего было плакать? Не хлеб ведь жалеть. Не жалей, моя хорошая. Вдруг заговорила Ульяна с другими, материнскими интонациями и Янка съежилась, боясь спугнуть эту пробудившуюся нежность. Это работа на износ, если ею заниматься честно. Я не о физической усталости, само собой. Душа выматывается за каждого героя страдать. А иначе как? Кривляться перед камерой, повторять плоские шутки сценаристов — это, знаешь, не для меня. Я хотела быть не медийным лицом, как теперь принято говорить, а актрисой, и пытаюсь быть ею по мере сил и возможностей. Даже лейтенантшу эту хочу женщиной показать. Из ничего роль сделать, это, знаешь, потрудиться надо. Ты ведь тоже такая. Сейчас думаю, лучше свою жизнь и свою любовь с полным накалом прожить. Только у меня уже не получится, судя по всему. Да и ничего другого я не умею, только актерствовать. А зарабатывать надо, кормить нас с некому. А если он вернется к тебе... Рискуя опять вызвать раздражение, спросила Яна. Но голос в ответ прозвучал спокойно. «Он не вернется. Он никогда и не был моим».